Глава тринадцатая Я большой Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть. 8 мая, вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерья от Розаного, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундиру сюртук из глинцевитого черного сутна с отливом и отбивал мелом лацкана а теперь принес совсем готовое платье с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками. Надяв это платье, найдя его прекрасным, несмотря на то, что Сен-Жером уверял, что спинка сюртука морщила, я зашел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя, как будто замечая взгляды домашних, которые с передней, из коридора, с жадностью были устремлены на меня». Гаврила дворецкий догнал меня в зале, оздравил с поступлением, передал по приказанию папа четыре беленькие бумажки и сказал, что тоже по приказанию папа с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой. И, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову. «Кажется, что красавчик отличный рысак!» Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через зал в своем новом сюртаке с блестящими золотыми пуговицами. В то время как я входил к Володе, За мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною на «ты». Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника. Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто хотя он и был рад моему выступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. сен который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, Я чувствовал, как против моей воли На лице моем расцветала сладкая, счастливая, Несколько глупо самодовольная улыбка. И замечал, что улыбка эта даже сообщалась Всем, кто со мной говорил. И вот у меня нет гувернера, У меня есть свои дрожки, Имя мое напечатано в списке студентов, У меня шпага на портупее, Будушники могут иногда делать мне честь. Я большой, я, кажется, счастлив. Обедать мы решили у Яра в пятом часу. Но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам, И смотрелся во все зеркала, То в застегнутом сюртуке, То совсем в расстегнутом, То в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, И все мне казалось отлично. Потом, как несовестно было мне показывать Слишком большую радость, Я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, Посмотрел красавчика, Кузьму и дрожки, Потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане, и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки, я решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост сделать покупки. Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое. При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост остановился подле магазина картин Дациара. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей Адама для того, чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда, в беспокойстве, которое доставлял услужливому магазинщику выбрать поскорее, я взял гуашью, сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее 20 рублей. Однако, заплатив в магазине 20 рублей, Мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинчиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Пыла им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и узнав, что это был порт краем, ставка для карандаша, который стоил 18 рублей, попросил завернуть его в бумажку, и заплатив деньги, узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан «Негр, курящий сигару», я купил тоже желания не подражать никому ни Жукова, а Султанского табаку, Стамбулку трубку и два липовых и розовых чебука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал «Подавай!» и, сяв на дрожке, догнал Семенова. «Здравствуйте-с», сказал я ему. «Мое почтение», — отвечал он, продолжая идти. Тоже же вы не в мундире?» — спросил я. Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но, собственно, затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше. С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской, И хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу но не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделала ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. порт -район. Дома мне тоже не понравился, я положил его в стол, Утешая себя, однако, мыслью, что эта вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и спробовать. Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым мелкой резки султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем, Положение руки, особенно мне нравившееся, стал тянуть дым. Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако, скрипив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать — А во рту я почувствовал горечь И в голове маленькое окружение. Я хотел уже перестать И только посмотреться с трубкой в зеркало, Как, к удивлению моему, Зашатался на ногах. Комната пошла кругом, И, взглянув в зеркало, К которому я с трудом подошел, Я увидел, что лицо мое Было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, Как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором. Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и страшной головной болью, расслабленный долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб бастанжогла, изображенный на четвертке, валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал. Верно, я еще не совсем большой, Если не могу курить, как другие, И что видно, мне не судьба, как другим, Держать чубук между средним и безымянным пальцем, Затягиваться и пускать дым через русые усы. Дмитрий, заехав за мной в пятом часу, Застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако я почти оправился и был готов ехать с ним. «И что вам за охота курить?» — сказал он, глядя на следы моего курения. «Это все глупости и напрасная трата денег. Я дал себе славу не курить, однако поедем скорее. Еще надо заехать за Дубковым».